Глава 11. Сегодня он будет разбивать сердца. Для него это было в новинку. Родерик Хо прекрасно владел изящным искусством разрушения, уничтожал кредитные рейтинги, портил резюме, подтасовывал фейсбучные статусы и отменял платежи. Он систематически саботировал офшорные налоговые схемы своих бывших одноклассников. Ну что, мудаки, кто тут теперь фрик? И однажды сломал руку. Жертве было шесть, ему восемь, это явно был несчастный случай. Но сердец он еще никогда не разбивал. Сегодня он займется этим в первый раз. Родди познакомился с Шаной, точнее он заметил Шану, на Олдерсгейт-стрит. Они оба шли на работу, и Шана не обратила на него почти никакого внимания. Нет, почти не то слово, она вообще не обратила на него внимания. Зато он обратил и во второй раз увидел ее, потому что выискивал ее взглядом, а в третий раз уже просто ждал, но не в таком месте, где она бы его увидела. Он проследил за ней до самого офиса, секретарского бюро неподалеку от Смитфилда. Славу башне, он первым делом зашел на веб-сайт бюро и в списке сотрудников отыскал фотографию улыбающейся незнакомки. Шана Белман. После этого Родрик Хо бегом отправился в Facebook, где выяснил, что Шана любит заниматься фитнесом, поэтому тут же начал проверять списки членов ближайших спортклубов и в третьем обнаружил домашний адрес Шаны. Еще через пару часов они стали лучшими друзьями, то есть Родди Хо теперь о Шане абсолютно все, включая имя ее бойфренда. Отсюда и разбитые сердца. От бойфренда нужно избавиться. Он улыбнулся фотографией Шаны, грустно разделяя боль, которая предшествует счастью, и щелчком мыши превратил снимок в иконку в нижнем углу экрана. Потом размял пальцы, похрустел костяшками. «Пора заняться делом». Все произойдет следующим образом. Бойфренд Шаны начнет переписываться в чате с парочкой шалав. и за какие-то пять-шесть сообщений перейдет от легкого флирта и сомнительных намеков к весьма откровенным предложениям. А потом его палец соскользнет, вроде бы случайно, но в этом невозможно будет не усмотреть скрытого намерения, как будто поганец хочет, чтобы о его интрижках узнали, и Шана получит копию всей его переписки. И сайонара, бойфренд. А после этого все пойдет как по маслу. Завтра утром, нет, лучше послезавтра, когда все чуть утрясется, Роди, увидев Шану, идущую на работу в Смитфилд, добродушно осведомится. Эй, красавица, почему ты такая грустная? А потом, ну, все, мужики-мудаки, рассказывай, не стесняйся. А потом, после того, как она с благодарностью примет его предложение угостить ее ужином или сводить в кино, останется только сказать Эй, детка, они пойти ли нам к тебе? Роди. Ой. Кэтрин Стэндиш двигалась бесшумнее сквозняка. «Прости, что отрываю от очень важных занятий», — сказала она, — «но мне нужно, чтобы ты кое-что сделал». Если встать в самом центре гостиной Паука Уэбба, то будет ровно три шага до ближайшего предмета меблировки, стоящего в открытом пространстве, то есть до дивана, длинного, на котором можно вытянуться в полный рост, а с обеих сторон еще место останется. «Еще через пару шагов дойдешь до стены, на которую можно опереться и беспрепятственно раскинуть руки в стороны. А проделывая все это, можно наслаждаться видом сквозь застекленные балконные двери, верхушки деревьев и неба. Деревья стоят редком, потому что растут вдоль канала, по которому тихо скользят лодки, убранные королевским алым и зеленым». «Вот тебе», — подумал Уэбб. Эта фраза могла относиться к любому, кто оказывался рядом — Но в мыслях Уэбб употреблял ее с единственной целью. Вот тебе, Ривер Картрайт. Ривер Картрайт ютился в съемной квартирке в ист энди Из его окон открывался роскошный вид на обшарпанные гаражи, а в плевке от дома было три паба и два клуба, то есть домой Ривер добирался мимо жлобов, шлюх, пьянчуг и наркоманов, а потом не мог заснуть до тех пор, пока этот горластый сброд не разбредется по своим хибарам. Все это аккуратно обрисовывало сложившуюся ситуацию. Ривер Картрайт был лузером, а умница Джеймс Уэбб стремительно карабкался к вершинам, как младший брат Человека-паука. А ведь все могло сложиться иначе. Когда-то они были приятелями. Вместе проходили обучение. Их ждала блестящая служебная карьера в конторе, но вышло так, что пауку пришлось стать тем, с чьей подачи Ривера списали в слабаки — А потом, спустя много-много месяцев, Ривер подтвердил свой статус лузера, на наотмашь хлестнув уэба по лицу с заряженным пистолетом. Впрочем, боль была недолгой. Точнее, долгой, но не очень, а факты остались неизменными. Паук жил в роскошной квартире, работал в Ридженс-парке и входил в число ежедневных контактов Дианы Тавернер, а Ривер день за днем просиживал жопу в Слау-башне, а ночами маялся в жопе города. Победителем стал лучший. И этот лучший завтра утром отправится в самое престижное здание Лондона на встречу с Аркадием Пашкиным. И если все пойдет по плану, то завербует самый важный актив конторы за последние 20 лет. Тот, кому потенциально светит возможность возглавить правительство России, станет осведомителем Ридженс-парка. А Уэббу для этого пришлось лишь раздать кое-кому кое-какие обещания. После этого ежедневный контакт следити покажется пустяками. Вдобавок, того, кто заключает долгосрочный союз Тавернер, ждет участь Ника Клэга. Лучше подмазаться к Ингрид подобраться ей под бочок, застолбить себе место преемника, что значило очень много, особенно в свете политики модернизации якобы проводимой конторой. В общем, было за что бороться. Поэтому он все правильно рассчитал. С того самого момента, как Пашкин пошел на контакт, Уэб вступил в большую игру, и ему сопутствовала удача. Даже аудит, проводимый Лотчингом, сыграл Уэбу на руку. Это позволяло задействовать в обеспечении безопасности Пашкина сотрудников Славу Башни, которые беспрекословно исполняли задания, не в документации Ридженс Парка. Даже место проведения встречи удалось организовать без особого труда. Пашкин упомянул иглу, и Уэб все устроил за три дня. Помещение арендовала известная консалтинговая компания, выступавшая посредником в переговорах о поставках оружия британской фирмы в одну из африканских республик. Представители консалтинговой компании рады были удовлетворить запрос агента МИ-5. О дате и времени проведения встречи договорились с учетом весьма напряженного графика Пашкина. Уэб провел языком по навехоньким зубам, вещественном напоминании о поступке Ривера Картрейда. Все встало на свои места. Все прошло бы как по учебнику, если бы не гибель Мина Харпера. Но Харпер погиб из-за того, что напился. Вот и все. Ничто не указывает на непредвиденные неожиданности, поэтому Уэбб остается только лечь в постель и уснуть сном праведника, предвкушая заслуженный успех, о котором Ривер Картрайт может только мечтать. Так он и сделает. Но не сейчас. Немного погодя. А пока... Паук Уэ оглядывал свою хорошо освещенную и хорошо обставленную квартиру, радовался жизни и надеялся, что ничто больше не нарушит ее безмятежное течение. Из своего кабинета Ширли Дандер увидела, как Кэтрин Стэндиш вошла в кабинет Хо и закрыла за собой дверь. Что-то происходило. Вот так всегда. Стоит Ширли сделать хоть что-нибудь полезное, как ее тут же заваливают всякой дурацкой работой — и никогда и ни во что не посвящают. Даже Маркус Лонгриш знает больше, чем она. Лонгриш занял место Мина Харпера в том, что касается работы. Ширли подозревала, что в том, что касается Луизы Гай, ему вряд ли что-то обломится. После гибели Харпера Луиза превратилась в привидение, будто в каком-то потустороннем симбиозе. Харпер умер, поэтому она стала призраком. Но Луизе доверили задание — а шерли сидела за компьютерным монитором уставившись на закрытую дверь чужого кабинета а ведь это шерли обнаружила мистера л причем дважды отследила его до апшата и отыскала в гатвике что было не проще чем обнаружить нужную мелкую рыбешку в огромном косяке и все равно не знала к чему привели эти триумфы потому что ей никто ничего не говорил было уже поздно рабочий день давно закончился но шерли не хотела идти домой она хотела знать Что происходит? Поскольку ей было известно, что секрет незаметного передвижения заключается не в том, чтобы двигаться как можно тише, она решительно вышла на лестницу и приложила ухо к двери кабинета Хо. Услышала невнятный шепот. Что именно говорили, она не разбирала. Реплики Кэтрин звучали тихо, а Хо заполнял паузы молчанием. Единственным отчетливым звуком был скрип, негромкий. К сожалению, он раздался за спиной Ширли. Она медленно обернулась. На верхней лестничной площадке стоял Джексон Лэм и смотрел на Шерли, как волк, только что отогнавший нерасторопную овцу от стада. Она возвращалась пешком через парк. Шум уличного движения напоминал неумолчный гул мошкары, в небе кружили самолеты, дожидаясь своей очереди на посадку в Хитроу. Аркадий Пашкин взял Луизу под руку. Полегчавшая сумочка, в которой остались мобильные помады и кошелек, тихонько постукивала о бедро Луизы. Зато сердце Луизы колотилось, как сумасшедшее. Пашкин говорил что-то об очертаниях деревьев, о том, как свет фонарей, пляшущий среди дрожащей листвы, напоминает промелькнувший призрак. Все это звучало очень по-русски. Раздался мотоциклетный выхлоп, и Пашкин на миг сдавил пальцами руку Луизы, хотя ничего не сказал. немного погодя он снова легонько сжал ей руку показывая что внезапный хлопок его не встревожил что это просто совпало с его личным желанием сжать ей руку поздно уже сказала луиза словно из глубины балагана кривых зеркал они вышли на тротуар мимо грохотал поток черных такси изредка прерываемый двухэтажными автобусами лица затонированными стеклами взирали на яркий лондонский парад с вами все в порядке луиза То ли спросил, то ли переспросил Пашкин. Все ли с ней в порядке? Такое ощущение, что ее опоили наркотой. Вам холодно? Он набросил ей на плечи свой пиджак, как настоящий джентльмен, каких больше не бывает. Ну, или как тот, кто хочет казаться таковым, имея в виду затащить тебя в койку. Они приблизились к отелю, где на широком тротуаре перед входом стояла шеренга таракотовых вазонов. и Луиза остановилась, а Пашкин невольно потянул ее за руку, а потом тоже остановился. Его лицо выражало вежливое удивление. «Мне пора», — сказала она, — «завтра очень много дел». «А может, все-таки выпьем по рюмочке?» «Интересно, на скольких языках он может это сказать?» «Нет, не сейчас». Она скинула с плеч его пиджак, Пашкин протянул за ним руку и окинул Луизу холодным взглядом, будто заново оценивая все сказанное этим вечером. Очевидно, он пришел к выводу, что не допустил никаких ошибок, что неудовлетворительное завершение встречи вызвано тем, что Луиза предоставила ему заведомо неверные исходные данные. «Извините», — сказала она. «Ничего страшного», — с легким поклоном ответил он. «Я хотела подняться в номер». Его, человека, у которого денег больше, чем у королевы, это нисколько бы не удивило. Я хотела подняться в номер, выпить рюмочку, трахнуться, если возникнет такая необходимость. Все, что угодно, лишь бы связать его по рукам и ногам, как рождественского индюка, и выбить из него ответы. Например, что такого узнал Мин, из-за чего ему пришлось умереть? «Позвольте взять вам такси». Она поцеловала его в щеку. Этим дело не закончится, пообещала Луиза, но, к счастью, он понятия не имел, что именно она имела в виду. В такси она попросила водителя остановиться сразу же за углом. Таксист трагически вздохнул, но, заметив выражение ее лица, остановил машину. Луиза вышла из такси, и ночной воздух показался ей чем-то новым, незнакомым, темным и горьким на вкус. Такси отъехало. За спиной послышались шаги. Луиза не обернулась. «Ты все-таки одумалась. Другого выбора у меня не было. Ты у меня все отобрал». «О, Господи, можно подумать, что она капризная школьница». По-видимому, Маркус так и подумал. «Ну, на телефонные звонки ты не отвечала», — сказал он. «Может, я и позволил бы тебе попробовать, но, по-моему, для тебя все закончилось бы серьезным увечьем или смертью». Луиза не ответила. Сил у нее не осталось. Она готова была спрятаться под одеяло и надеяться, что новый день никогда не настанет. По парк Лейн громыхали машины, а в темном небе бороздили тучи самолеты, мерцая хвостовыми огнями, яркими, как рубины. «Метро вон там», — сказал Маркус. Шана превратилась в воспоминание. Бойфренд получил отсрочку. Сладкая парочка проведет еще одну ночь в своем дебильном раю, потому что Родзи Пришлось срочно заняться другим делом. Когда-нибудь он пригласит Кэтрин Стэндиш к себе в кабинет и подробно объяснит ей, почему он совершенно не обязан делать все, что она просит. Разговор будет коротким и, несомненно, закончится для нее слезами. Так что, нетерпеливо предвкушая такой финал, Родин начал вводить в компьютер полученные от нее фамилии и дальше делать все, что она просила. А поскольку Родерик Хо был тем, кем был, поставленные перед ним компьютерные задачи, Постепенно обволокли его и затмели копившуюся внутри обиду. Кэтрин мелькнула в зеркале заднего вида, а потом и вовсе исчезла, и список фамилий стал следующим уровнем онлайновой игры, в которую постоянно играл Родди. Как обычно, он играл, чтобы выигрывать. «Она подслушивала твой разговор с Хо», — сказал Лэм, — «под дверью». «Под той самой дверью, за которой была я, когда ты ее за этим застукал», — сказала Кэтрин. Вот только я почему-то не слышала, как ты ее четвертовал. У нее была уважительная причина. Кэтрин ждала продолжения. Она хотела узнать, о чем вы разговариваете, добавил Лэм. Ну, тогда, конечно, согласилась Кэтрин. Думаешь, это ее леди Дик нам заслала? А ты как думаешь? Есть и другие кандидаты. Значит, ты считаешь, что это Лонгридж? Ты что, расистка? Нет, я... Это куда хуже, чем валить все на лесбиянку, заявил Лэм. Я рада, что мы с тобой составили оценочную шкалу дискриминации. Хой изучает Апшитский зоопарк? Стэндиш привыкла к тому, что Лэмс сменяет темы без предупреждения. Я сделала все, что могла. Там большой список, но особых подозрений никто не вызывает. Проще было подключить Хо с самого начала. С самого начала ты вообще не хотел, чтобы этим кто-то занимался, напомнила она. Ривер с тобой связывался? Да, днем. У него все в порядке? А что с ним может случиться? Что бы там ни происходило, убивать картера это никто не собирается. Завтра утром проходит встреча с Пашкиным. И ты считаешь, что все это как-то связано, заметил он? Аркадий Пашкин, Александр Попов, сказала она. Тебя это не смущает? Ну ты даешь. А если бы у меня были такие же инициалы, как у... Как у Иисуса Христа? Тоже мне, Агата Кристи. Да хоть Дэн Браун. Если между ними существует какая-то связь, то вапшите, что-то произойдет, и очень скоро надо уведомить Риджинс Парк. Если Дандер засланится Тавернер, то конторе уже все известно. Или тебе хочется сообщить им о подозрительном совпадении инициалов? Вам задумчиво поскреб подбородок. Думаешь, созовут экстренное заседание Кабинета министров? Между прочим, ты сам все это затеял. А теперь сидишь и ждешь, не случится ли чего? Нет, я просто сижу и жду звонка Картрейта. «А Картрейд позвонит, когда вернется с полигона Министерства обороны. Или ты решила, что я здесь затемно ошиваюсь, потому что мне больше нечем заняться?» «Ну, типа того», — сказала Кэтрин. «А что происходит на полигоне?» «Наверное, ничего. Но тот, кто нас туда заманил, вряд ли хочет скрыть то, что там произойдет. В общем, надеюсь, какую-нибудь улику Картрейда обнаружит. Ну, иди уже, оставь меня в покое». Кэтрин направилась к выходу, но на пороге остановилась. Надеюсь, ты прав. В чем? В том, что никто не собирается убивать Картрета. Мина мы уже потеряли. К нам присылают лузеров, а в них, как известно, нет недостатка, напомнил ей Лэм. Так что потерю мы быстро восполним. Стэндиш вышла. Лэм откинулся на спинку стула и долго смотрел в потолок, а потом закрыл глаза и замер. Ход трудился, то и дело цыкая зубом. Стэндиш, пытаясь выявить общие черты в массиве информации, обработала данные допотопным способом, то есть распечатала список и сделала в нем пометки шариковой ручкой. Подалась вамиши, как сказали бы в определенных кругах. Кстати, это было вполне применимо к Кэтрин Стэндиш. Она даже носила шляпку. У способа Хо не было точного названия. Во всяком случае, Хо о нем не задумывался. Все, за что брался Хо, он проделывал естественно, как рыба плавает в воде. Из данных, полученных от Стендиш, он взял только фамилии и даты рождения, чтобы вслепую прогнать их через поисковики, добывая сведения и легальным, и не очень легальным путем. Легальным считалось все, что обнаруживалось в свободном доступе и в правительственных базах данных, с которыми работала контора. Информация из налоговой инспекции, систем социального страхования и здравоохранения – агентство по лицензированию транспортных средств. В общем, подножный корм, как думал о них Хо. Сведения, добытые не очень легальным путем, были куда интереснее. Во-первых, у Хо была лазейка в базу данных агентства по борьбе с организованной преступностью. Туда он наведывался изредка и очень осторожно, потому что к защите там относились серьезно и повышали ее день ото дня. Зато оттуда можно было почерпнуть информацию о любых, даже самых незначительных и опосредованных контактах с субъектами каких-либо расследований. Разумеется, агент глубокого внедрения избегает подобных контактов, но нельзя было исключать ни малейшей возможности. А Хо любил тренироваться, чтобы держать себя в форме. И довершало все премьер-лига. В ту пору, когда Хо был всего лишь младшим аналитиком в риджинс Парке», ему ненадолго предоставили доступ к сети Центра правительственной связи. Разумеется, Родерик Хо предусмотрительно склонировал выданный ему временный пароль, а впоследствии повысил свой статус до администраторского, так что теперь мог моментально получить исчерпывающую информацию о любом человеке. Информация включала в себя всевозможные сведения о подозрительной деятельности, в том числе о сомнительных связях с гражданами иностранных государств, состоящих в списке неблагонадежных. О поездках в недружественные страны, среди которых в силу исторических причин, значилась и Франция. О любых, даже самых мимолетных контактах с лицами из ежедневно обновляющихся розыскных списков. А вдобавок цифровой след, телефонная активность, кредитный рейтинг, данные о судебных разбирательствах, как уголовных, так и гражданских, наличие домашних питомцев, короче говоря, всеобъемлющая картина. «Если бы Центр правительственной связи продавал эту информацию компаниям, занимающимся рекламными рассылками, то вмиг окупил бы все расходы на борьбу с терроризмом». «Между прочим, предприимчивый фрилансер может неплохо на этом заработать», – подумал Хо. «Надо бы хорошенько изучить этот вопрос, но не сейчас, а чуть позже». Он незаметно проник в систему и задал поисковые параметры – то есть внес имеющиеся фамилии, создал папку для результатов и также незаметно вышел. Нет смысла оставаться в системе, пока матрица занимается своим делом, а именно отбирает, накапливает и переваривает данные, заботливо выделяя все точки пересечения, чтобы их сразу же заметил даже самый отсталый Амиш. Прямо как в Тетрисе, все кирпичики информации встают на свои места, не оставляя пробелов. Вот именно как в Тетрисе, только гораздо круче. Если бы Шана его сейчас видела, то от бойфренда не осталось бы даже воспоминания. И пока компьютер проделывал свою работу, Родрик Хо погрузился в счастливые грезы. «Почему ты меня остановил?» В вагоне метро было немноголюдно. В дальнем конце сидели припозднившиеся гуляки. Одинокая женщина погрузилась в свой электронный Аймир. У дверей подремывал пьяница. Тем не менее, Луиза понизила голос до шепота, потому что никогда не знаешь, кто тебя слушает. «Я же тебе объяснил», — сказал Маркус. «В одиночку сцепиться с Пашкиным — верный способ получить увечье. «А тебе какое дело?» «Я из департамента операций. Там нас учили, что коллегам надо прикрывать тыл», — сказал он без обиды в голосе. «Ты считаешь, что Пашкин убил Харпера?» «Или распорядился, чтобы его убили. По-твоему, я не права?» «Не факт». «Ты же помнишь, его проверили?» «Его проверял Паук Уэбб». «А он правда не скажет?» «Он пиджачник из Ридженс Парка. Он правда не скажет, даже если его на кол посадить». Луиза встала. «У меня пересадка на следующий. Ты домой?» «А ты что, отцом не заделался?» «Пообещай, что не собираешься возвращаться в отель». «Ты же отобрал у меня стяжки. И баллончик. Я не собираюсь никуда возвращаться с пустыми руками». «И утром выйдешь на работу». Она уставилась на него. Он развел руками. Мол, вот он весь я, ничего не скрываю. Может, он прикончил мина, а может и нет. Но у нас есть задание, и его надо выполнить. Выйду, конечно. Процедила она сквозь зубы. Отлично. И вот еще что. Поезд подошел к станции. За окнами замелькали яркие плакаты на белых кафельных стенах. Завтра я обеспечиваю охрану. Моя задача нейтрализовать любую угрозу объекту. Я ясно выражаюсь. «Спокойной ночи, Маркус», — сказала она, выходя на платформу. Поезд тронулся. Луиза исчезла в переходе. Маркус не шевельнулся. Вместе с Луизой из вагона вышли двое. На той же остановке вошли трое. Маркус знал, где находится каждый из них. Но поскольку никто из пассажиров не представлял угрозы, он закрыл глаза и как будто уснул. Поезд мчался вперед. Хо проснулся, двинул затекшей шеи, и ниточка слюны, свисавшая из уголка рта, оборвалась и упала на рубашку. Он сонно утер губы, ткнул пальцем в каплю слюны, размазал ее по рубашке, а потом обернулся к экрану. Компьютер издавал тихое гудение, удовлетворенное, приветливое, демонстрирующее, что данное ему задание выполнено. Хо встал. Не без труда, одежда липла к стулу. В коридоре он остановился. у башни было тихо, но не пусто. Наверное, Лэм догадался Хо. И, может быть, Стендиш. Он зевнул, побрел в сортир, отлил по большей части в унитаз, потом вернулся в кабинет и плюхнулся на стул. Вытер руку о рубашку, отхлебнул энергетика, поудобнее наклонил экран, чтобы лучше видеть результаты поиска. Начал прокручивать вниз и подался вперед. Информация интересовала его лишь в той степени, в какое давало ему преимущество. Данные сведения были для него совершенно бесполезны. Они представляли интерес для Кэтрин Стэндиш. Она надеялась, что в списке обнаружится фамилия связняка мистера Л, советского агента глубокого внедрения. Если Родрик Хо обнаружит эту фамилию, то Стэндиш должным образом впечатлиться. С другой стороны, она и так знает, что он мастер своего дела, и хотя действительно относится к нему лучше, чем кто-либо еще в этой дыре, тем не менее шантажом вынудила его Что-то привлекло его внимание. Он прокрутил список вверх, проверил замеченную дату, потом снова прокрутил список вниз. «Хм...» Хоткнул пальцем в очки на переносице, понюхал палец и брезгливо поморщился. Снова вытер палец о рубашку и уставился на экран, прокручивая список. Потом остановился. «Что за хрень?» — пробормотал он. Прокрутил список дальше и снова остановился. «Чисто хрень!» Он задумался. затем набрал в поисковике фразу, нажал клавишу и уперся взглядом в результат. Вот так хрень. На этот раз он совершенно не прилип к стулу.